Милослава Финдра. Божественный спор. Пролог, в котором три богини ссорятся в небесных покоях. «И все же я не согласна», — мелодично протянула Ниилида, бросив хитрый взгляд на соперниц. А затем слегка повернулась, так, чтобы свет падал сбоку, подчеркивая ее изящный профиль. В ответ богиня войны, Герди. Свилак переносится густые темные брови. «Ты сомневаешься в моей силе?» Хриплый голос Герди зазвучал раздраженно. «Я же не говорю, что ты некрасива, а Анифа глупа. У каждой из нас свои достоинства». «Я говорю о том, что физическая сила не всегда приводит к победе», — ответила Нилида «Есть много способов достичь желаемого. Например,. Умом или хитростью? Вмешалась в разговор Анифа, третья богиня, славившаяся мудростью. Ее серые глаза лукаво блестели, а на тонких губах играла улыбка. «На каждую хитрость найдется свой хитрец», покачала головой Нелида, и ее золотистые локоны блеснули на солнце. Нежность и очарование позволяют многое решить миром. Если на слабую девушку в подворотне нападут грабители, Ты думаешь, она сможет их очаровать? Герди скрестила руки. Какой кошмар! Бедная девушка! Неилида округлила глаза в притворном ужасе. И все же обаяние может сыграть свою роль в такой ситуации. Не стоит недооценивать силу улыбки. Она тут же продемонстрировала, о чем идет речь, обнажив белоснежные зубки. Ну, хорошо, допустим,. «Но что ты предложишь сделать войну, на чей дом напали иноземные гости и держат кинжал у горла хозяина?» Не сдавалась богиня войны, продолжая хмуриться. «Тоже поразить их улыбкой?» «В словах каждый из вас есть доля правды. Но только мудрый человек может решить, в какой ситуации лучше действовать силой, а когда обаянием». Снова вмешалась сереглазая Анифа. Впрочем, это бессмысленный спор. Каждый из нас считает, что ее способности — ось, на которой держится мир. Я не поверю, что богиня мудрости не знает, как это выяснить наверняка. В словах Гердии, бурной в эмоциях, как и ее стихия, чувствовалась угроза. Скорее можно подумать, что богиня мудрости не хочет искать истину. Ниэлида протянула руку, и взяла из золотой вазы персик. Нежная бархатистая шкурка фрукта лопнула, едва богиня его надкусила, и густой сладкий сок наполнил рот. Наблюдать за тем, как лицо Анифы теряет привычное равнодушие, было любопытно. «Мне нечего бояться, Герди». Холодно парировала богиня мудрости, и в ее глазах засеребрился туман. «И если ты так хочешь узнать, кто из нас сильнее?» Это просто выяснить. Достаточно спросить Единоглазого, который сделал нас богинями, подарив каждой свою божественную частицу. Думаешь, он так просто признается? Поинтересовалась мне Элида. А почему бы и нет? Думаешь, ему выгодны наши пересуды? Этот разговор повторяется не одну сотню лет. Я сама от него устала. И, между прочим, В прошлый раз, когда Гердия решила доказать нам свою силу, людям пришлось пересовывать карту мира. «Дело не в нашем споре. Не надо обвинять меня в излишней жестокости или горделивости», — поморщилась богиня войны. Все складывалось так, что разрозненным землям требовалась одна крепкая рука. Да, но процесс объединения племен занял бы больше времени, И прошел бы не так жестко, если бы ты не поддержала того человека. Остановить богиню мудрости в дискуссии, или это была полемика, Нелида никак не могла запомнить разницу. Зато она знала, что Анифу можно отвлечь. Анифа, мне кажется, твоей идеи попросить рассудить нас единоглазого, как всегда, блестящим. Нежно пропела богиня красоты не отводя взгляда от серых глаз богини мудрости. К концу фразы серебристый туман в них почти рассеялся, снова показав зрачки. «Если вы и так этого жаждете, то давайте пойдем и спросим». Анифа уже сделала шаг в сторону, как вдруг остановилась и медленно добавила. Только помните, что сбывшиеся желания нечасто радуют их владельцев. Даже если это боги.